Глава 3 Бола оставлял за собой след в виде просеки шириной в 25 футов, проложенной сквозь девственную джунгли. Там, где меж беспорядочных куч обломанных ветвей проглядывала черная глина, виднелись отпечатки гусениц глубиной в 18 дюймов. «Движется со скоростью почти 20 миль в час. Мы так быстро ехать не можем», — сказал Крив. «Если Бола сохранит нынешний курс, то, описав круг, вернется в ваш город часов так через пять». «Он свернет», — буркнул Блаувельд. «Возможно. Но мы не имеем права рисковать. Блаувельд, установите курс 270 градусов. Мы попытаемся перехватить боло, срезав угол». Блаувельд, не проронив ни слова, повернул вездеход. Машина въехала в густой зеленый полумрак, царящий под огромными деревьями. Необычайно большие насекомые жужжали и тяжело бились о колпак машины. Маленькие из средних размеров ящерицы прыгали, Метались в разные стороны, бегали по грубой коре деревьев. Папоротники, большие как тенты, скреблись о борта вездехода, оставляя за собой подтеки живицы, а он карабкался через петли и извивы прочных, несколько выступающих над землей корней. В какой-то момент вездеход напоролся на торчащий с земли край крошащейся коричневой скалы. От нее отлетели рыжие ошметки, величиной с сблюдца, обнажив тусклый металл. — Верхний стабилизатор разведывательной шлюпки, — сказал Крив. — Вот и все, что осталось от сплава, который считалось не подвергается коррозии. Сквозь прозрачный колпак вездехода они видели и другие следы разыгравшейся здесь давным-давно битвы. Разбитый вдребезги огромный затворный механизм, установленного на платформе бомбометателя. Выпотрошенная ходовая часть того, что, возможно, когда-то было излучателем протонов части рухнувшего летательного аппарата, остатки другого вооружения. Многое было земного происхождения, но часто среди зелени мелькали покрытые ржавчиной странные изогнутые паукообразные микроружья аксорков или их излучатели. «Должно быть, здесь разыгралось тяжелое сражение», — заметил крив «Одно из многих, случившихся незадолго до конца войны и в то время не привлекших к себе особого внимания. Тут есть штучки, которых я никогда раньше не видел. Экспериментальные образцы, поспешно разработанные, думаю, именно для последней битвы. Блаувель что-то пробурчал. Встреча через минуту или около того, сообщил Криф. Когда Блаувель открыл рот, чтобы ответить ему, яркая вспышка ослепила их, сильнейший удар сотряс вездеход, и джунгли с бешеной скоростью устремились навстречу людям.